Глава 1 «Эстела Амадор?» В аэропорту нас встречает водитель такси с табличкой «Летиция Гуэра». Это имя медсестры, сопровождающей меня. Моё имя привлекло бы внимание зевак и посторонних. Водитель, конечно, сразу же узнал меня и назвал по имени. Меня часто показывают в новостях. «А где доктор Бролага?» — тревожно интересуется медсестра Летиция. «Не знаю, я водитель такси», — отвечает он на хорошем английском с лёгким акцентом. «Я ни за что не догадалась бы, что этот человек — водитель. На нём узкие джинсы и тёмно-синяя куртка, которая застёгнута до самого подбородка. На голове у него капюшон, на глазах — солнцезащитные очки авиаторы» в придачу он носит синюю хирургическую маску. Медсестра озабоченно хмурится. Она прилетела со мной в Испанию в качестве сопровождающего медработника, но на этом её полномочия заканчиваются. Через пару часов у неё обратный рейс. Я протягиваю ей руку на прощание, чтобы она поняла, что всё в порядке, и она может уйти. «Ох, да брось!» Вздыхает медсестра и крепко обнимает меня, а я будто деревенею. Мои первые объятия с тех пор, как... за последние семь месяцев. «Ты такая юная, Эстелита!» — шепчет она мне на ухо. «Не разочаровывайся в жизни так скоро!» Она достает из кармана маленькую коробочку с лекарством и в последний раз протягивает мне таблетки. Я закидываю таблетки в рот и отпиваю воды из бутылки. 25 голосов замолкли навсегда», говорит она неожиданно серьёзно. «Но ты всё ещё здесь!» Я иду вслед за водителем, и у машины выплёвываю таблетки на землю. Как только замок появляется на горизонте, Сгущается туман, который создаёт иллюзию, будто я во сне или в чьей-то фантазии. Два часа мы едем по Северной Испании. И вот, наконец, на горизонте возникает силуэт Кастильо-Бролага. Издалека он кажется тёмным пятнышком, которое я случайно уловила боковым зрением. Как жаль, что мы уже так близко. В последний раз... В автомобиле меня возили на допросы в полицию Нью-Йорка, ФБР, в Центр контроля заболеваний и в кучу других ведомств. Везде я сообщала одно и то же. Я эстела Амадор. Моих родителей зовут Оливия и Рауль. Мы снимаем квартиру в Эшвилле, но при этом постоянно путешествуем. Мы приехали в Нью-Йорк, потому что я — Уговорила их привести меня сюда. Я уговорила. Я виновата. Чувствую, как замедляется мой пульс, будто моё тело теряет энергию, отключается. Я опускаю окно чуть ниже глаз и прижимаюсь скулой к прохладному стеклу. Ветер хлещет меня по лицу. Эти нежные пощёчины будто пытаются привести меня в чувство. Но разве можно пробудить мёртвое тело? Todo bien? Todo bien. Всё в порядке? Испанский. Я удивлённо гляжу на водителя через зеркало заднего вида. Я почти забыла о его существовании. На какое-то мгновение мне показалось, что я снова на заднем сиденье старенького Субару родителей. Наблюдаю за миром с привычного ракурса. «Несеситес альго?» настойчиво спрашивает водитель. «Несеситес альго? Вам что-нибудь нужно?» «Испанский». Я не понимаю, что он говорит. В капюшоне, солнечных очках, И хирургической маски он похож на человека-невидимку. Сегодня совсем не солнечный день. Айуна газолинера дон де Эль де Посидо. Яи подра томар альго. А кисе, он покудайре. Айуна газолинера дон де вой, Эль де Посидо. Яи подра томар альго. Сейчас остановимся на заправке. Там сможете что-нибудь выпить и подышать воздухом. Испанский. Я киваю, чтобы он просто оставил меня в покое. Меня раздражает, что он говорит по-испански, хотя в аэропорту прекрасно изъяснялся по-английски. Наверное, последние несколько недель перед поездкой в Испанию Мне следовало потратить на изучение языка. Но поступи я так, переезд стал бы реальностью. И тогда я вряд ли решилась бы. Туман рассеивается. И открывшийся пейзаж напоминает зубастый рот. Пологие холмы опоясаны лесами. А наверху, выше линии деревьев, чернеет маленькая точка. Мой новый дом. Отсюда не разглядеть городок Аскуру. Но благодаря онлайн-поиску я знаю, как он выглядит. Красочное лоскутное одеяло из домиков с покатыми крышами, прилепившиеся к мрачному замку. Городок совсем крошечный. Мне пришлось максимально увеличить изображение, чтобы его название возникло на карте. Первое, что вылезло в интернете, когда я набрала название города, — его перевод. «Оскуро» с испанского переводится как «тьма». Я не смогла найти ни веб-сайт города, ни какую-либо ещё информацию о нём, даже в социальных сетях. У него нет страницы в Википедии. А вот у замка есть. Кастильо бралага Готический замок на севере Испании построенный в конце 1200-х годов местным богачом, о котором не сохранилось никаких сведений, кроме имени. Поместьем до сих пор владеют наследники древнего рода Бролага. Оно никогда не продавалось, а передавалось по наследству из поколения в поколение на протяжении веков. За ним закрепилась зловещая репутация. Местные жители окрестили замок словом «Ла Сомбра», потому что город Аскура расположен в его тени. «Ла Сомбра» — тень, испанский. Ходят слухи, что обитателей поместья преследуют неудачи, что породило суеверие о том, что замок проклят. В тексте только одна ссылка с гиперссылкой, и если нажимаешь на неё, страница не загружается. Раньше я бы только обрадовалась этой загадке. Взялась бы её разгадать. Кристи, Чандлер, Капоты. Мы с папой играли в такую игру. Читали один и тот же детективный роман. И каждый обводил кружком номер страницы, на которой он понял, кто в романе совершил преступление. Потом мы менялись книгами и смотрели, кто из нас первым раскрыл дело. Но сейчас я отдала бы всё, чтобы обменять эту загадку на книгу-игру в стиле «Выбери своё приключение» и чтобы кто-то другой принимал за меня все решения. Твои родители умерли. Чтобы остаться в Центре психического здоровья для детей «Радуга» в округе Колумбия, откуда тебя выгонят через две недели когда тебе исполнится 18 открой книгу на странице 6 чтобы переехать в испанию и жить с тетей о которой ты раньше никогда не слышала открой книгу на странице 23 чтобы оказаться в машине времени и вернуться на семь месяцев назад загляни в отдел научной фантастики Я подра верель Кастио, алло альта. Es esa sombra lejana en Я подра верель Кастио, алло альта. Es esa sombra lejana en la Теперь с высоты замок хорошо виден. Вон та длинная тень в лесу. Испанский Водитель вновь напоминает о себе неожиданной и длинной фразой на испанском. Похоже, в этот раз он ни о чём не спрашивает, поэтому я не киваю в ответ. Я не могу разглядеть его глаз в зеркале заднего вида, но большую часть поездки я чувствую на себе его взгляд. Медсестра Летиция предупредила меня, что, как единственная выжившая в трагедии, которую СМИ назвали метро 25, по количеству погибших, я буду привлекать к себе внимание. Но её предупреждение не помогло мне легче переносить взгляды праздных зевак, которые таращились на меня в аэропорту, нацеленные мне в лицо камеры телефонов и бесконечное перешёптывание пассажиров в самолёте, которые знали моё имя, будто я какая-то знаменитость». Демонстративно отворачиваюсь к окну. Надеюсь, что водитель поймёт, что я не расположена вести беседу. Я так долго и пристально всматриваюсь вдаль, что замок из чёрной точки превращается в заострённую перевёрнутую каплю. Я видела его фотографию в Википедии. У него есть одна особенность. Длинная чёрная башня, нацеленная вверх на звёзды, будто стрела. Учитывая отсутствие пробок, мы, вероятно, доберёмся туда до захода солнца. Только я к этому совсем не готова. Дом никогда не был для меня местом, в котором живут. Там я бывала наездами, короткими, как одно мгновение. Мои самые ранние воспоминания — поездки на заднем сиденье нашей машины и бескрайняя синева тихого океана. Мама была журналистом-фрилансером, а папа — частным детективом. Они постоянно распутывали какое-то очередное дело или гнались за сенсацией, поэтому мы нигде надолго не останавливались. Дорога была мне настоящим домом. Путь вперёд — вот всё, что у меня было. Я считала, что мама и папа слишком свободолюбивы, и потому не способны вести обычную жизнь. Решила, что они не рассказывают мне о своих родителях или о прошлом, потому что порвали с ним, рассорились с семьями и ждут, когда я подрасту, чтобы рассказать всё в подробностях. Только когда они умерли, я поняла, какой была наивной.